Роль школы. Всё больше обозревателей, изучая моральное состояние нашего общества, приходят к заключению, что профессиональным педагогам, наравне с родителями, есть чем помочь развитию у детей нравственных, социальных и поведенческих навыков. Отчасти причина в том, что многие дети дома просто лишены возможности соприкоснуться с социальными ценностями, и потому школа должна взять на себя бремя этой обязанности. А чаще это потому, что педагоги и воспитатели и так уже прививают подопечным эти навыки, намеренно или нет. Каждый момент, каждый эпизод жизни школьного класса насыщен определёнными ценностями. Так или иначе, обязанность преподавателя и возможность тоже помогать детям становиться не только хорошими учениками, но и хорошими людьми. Процесс этот не сводится к простому обучению каждого школьника социальным навыкам. Вопрос здесь не в том, что учитель делает для того или иного ребёнка, а точнее, с тем или иным ребёнком. Скорее дело в возможности создать в классе и в школе сообщество, где царит атмосфера заботы и понимания, как контекст, в котором дети будут впитывать и усваивать доброжелательные взгляды и навыки. Просоциальные ценности можно впитать только в окружающем тебя сообществе, и частью усвоенного становится ценность самого сообщества. Мои личные представления по этому вопросу сформировались под влиянием образовательной программы, которую разработали в начале 1980-х годов, чтобы помогать детям младшего школьного возраста становиться более отзывчивыми и сознательными. Авторами программы стали сотрудники проекта по вопросам развития детей. Они и сейчас оттачивают программу и тщательно отслеживают ее влияние на школьников. В её основном заложено разделяемое и мною идея, что если мы добиваемся, чтобы дети усваивали просоциальные навыки, надо помочь им стать частью отзывчивого сообщества, которое проект определяет как объединение, где отзывчивость и доверие ставятся выше ограничений и угроз, где вместо побед и поражений единение и гордость как цели и достижения. где каждого просят, а также помогают и воодушевляют жить по таким идеалам и ценностям, как доброта, справедливость и ответственность. Такое сообщество одноклассников призвано удовлетворять потребность каждого осознавать себя компетентным, связанным с другими и в то же время автономным. Ученики не только находятся в сфере действия базовых человеческих ценностей, но и получают множество возможностей размышлять о них, обсуждать их, придерживаться их и одновременно приобретают впечатления, которые укрепляют эмпатию и умение понять других. Это положение взято из неопубликованных материалов, написанных персоналом организации Проект по вопросам развития детей, где пост директора занимает Эрик Шапс, а директора программы Мэрлин Вотсон. Сказать, что это слишком высокие цели, означает преуменьшить истинную сложность задуманного. Однако это проект такого рода, что его частично можно реализовать теми способами, о которых я говорил выше: заботливым отношением, моделированием поведения, объяснениями и тому подобным. Разработчики программы наряду с другими учёными и педагогами дополнили эти способы рядом компонентов, и они, судя по всему, действительно работают. Среди этих компонентов следует отметить разновидность коллаборативного обучения не отравленного оценками и прочими факторами внешней мотивации. Отдельный подход к дисциплинарным вопросам очень похожий на тот, что выше я назвал совместным решением проблем и перечисленный ниже. Классные собрания Школьники любого возраста должны располагать свободным от занятий временем, когда они могут собраться и сообща принимать решения, делиться новостями, обсуждать события вчерашнего дня, недели, года, планировать различные мероприятия и решать проблемы. Всё это требует времени и терпения, но в этом процессе и заключена суть, мысль, которую трудно принять педагогам и ученикам, заточенным на эффективность. На таких собраниях, где учителю отводится роль фасилитатора, который должен в каждый момент времени решать, следует ему отстранённо наблюдать или вмешаться в ход событий, школьники начинают осознавать, что принимаемые ими решения действительно имеют значение. Фасилитатор это человек, создающий успешную групповую коммуникацию. Обеспечивая соблюдение правил встречи, её процедуры и регламента, фасилитатор позволяет участникам сконцентрироваться на целях и содержании встречи. Они с особенной ясностью осознают себя членами сообщества и на собственном опыте понимают, какие нужны качества и что нужно делать, чтобы оно действовало. У них развивается приверженность ценностям, смысл которых они сами помогают определять. И ещё они учатся навыкам слушать, ставить себя на место других, размышлять над проблемами и добираться до их сути, разрешать конфликты. Редко встретится контраст столь разительный, как в таких двух случаях. Когда школьники проводят собрание, где все вместе, осознавая свою ответственность, решают, как жить и каким быть их классу, и когда они рассажены аккуратными рядами, их подкупают или запугивают, чтобы они следовали правилам, которые установил для них учитель. Занятие, укрепляющее единство. Идея в том, чтобы каждый узнал другого как личность со всеми её качествами и постепенно приходил к осознанию себя частью общего мы. Можно, чтобы дети придумали своему классу имя или лозунг. Можно, чтобы они все вместе поставили пьесу, расписали стену или украсили её мозаикой, сочинили песню, выпустили газету, написали книгу. Ещё они могут составить для своего класса информационный справочник, вывешивать на стенде свои фотографии и все вместе участвовать в проектах социальной помощи или других общественно полезных делах в интересах школы или местного сообщества. Общие школьные программы Можно каждому из старших классов дать в подшефные какой-то из младших, что позволит укреплять единство в масштабе всей школы и поддерживать условия для общения и взаимодействия старших школьников с младшими, которого, кстати, не хватает в большинстве школ. Когда старшеклассник присматривает за подшефным и занимается вместе с ним, то у первого появляется возможность на практике научиться проявлять заботу, а второй, видя, как о нём пекутся, получает наглядный пример и, что важно, со стороны того, кто и сам пока не стал взрослым. Другие виды деятельности могут быть рассчитаны на участие всех учащихся школы, например, регулярное проведение собраний по вопросам самоуправления. Ещё вариант организовать работу по секциям, которые регулярно собираются, причём в состав каждой должны входить несколько учеников из каждого класса с обязательным участием кураторов. Просоциальная литература. Здесь открывается отличная возможность убить двух зайцев. Произведения, изучая которые школьники будут осваивать языковые навыки от правописания до образной речи, можно подбирать как исходя из их пользы для данной темы, так и из того, насколько ярко они иллюстрируют значимые духовные ценности, такие как доброта, честность, терпимость и тому подобное. Развивают эмпатию и поднимают вопросы, созвучные реальным повседневным заботам самих детей. Здесь, как и с примерами для подражания, ключевой момент в том, что подобранные учителем книги всегда преподают какие-либо ценности, даже если произведение изучается не с этой целью. Это происходит из подволи и возможно незаметно для преподавателя и ученика. Так дети, например, могут вычитать, что мужчины решают серьёзные задачи, а женщины только и могут, что наблюдать со стороны, что насилие эффективно или что люди чаще всего делают важное для них дело в одиночку, а не при участии других. Каждой из этих программ, реализуемых в школе, отводится своя роль в содействии усвоению детьми достойных ценностей, точно так же, как каждый из описанных в предыдущем разделе подходов предлагает родителям и учителям что-то, что может послужить им подспорьем для достижения тех же целей. Но есть кое-что ещё. Один определённый способ формирования альтернативы поощрениям и наказаниям, который следует поставить во главу угла. Речь идёт о свободе выбора. Мы бегло коснулись этой темы, когда изучали, как справляться с проблемами поведения. Сейчас мы возвращаемся к ней, чтобы изучить её важнейший вклад в развитие детей с прицелом на долгосрочную перспективу.